Глава 7. Как только стало известно, что Батанда начал что-то вынюхивать, узнав от Флавия об ограблении музея, Анна поняла: он собрался выступить со своим коронным номером. Мы, конечно, старики, но и наш опыт может иногда пригодиться. Если бы всё было как обычно, она бы поболовала его, подождала, пока генерал что-нибудь раскопает, а затем зайдёт к ней с довольным видом и как фокусник вытащит подарок из шляпы. Она бы сделала вид, будто очень удивлена и бесконечно благодарна, но сейчас приходилось спешить. Уж больно тухлым казалось дело. Флавия ему позвонила. "Зачем вы взяли из архива досье?" Она ожидала услышать весёлый, бодрый голос, однако Батанда был чем-то расстроен. "Хотел сделать тебе сюрприз", ответил он. "Не получилось. Приезжай, пообедаем вместе". Я подготовил тебе кое-какую информацию для размышления. Обедать совсем не хотелось. Желудок по-прежнему вёл себя неспокойно, но Флавия сознавала, что для Батанды этот процесс имеет большое значение, и согласилась. В конце концов, с салатом и минеральной водой она справится. Всё решили шоколадные конфеты. Сказал Батанда, когда они устроились за столиком и сделали заказ. Сколько тебе лет, дорогая? Флавия насупилась. Старик, как обычно, начинает издалека. Ну, впрочем, ладно. Если он выдаст что-нибудь полезное, с этим можно примириться. 36. Неужели? Да-да, я знал. Просто запамятовал. Извини. Да и не в том дело, Славина хмурилась. Тон у Батанды был таким же, как у её матери. Порой это раздражало. Кроме того, часы тикали. Время шло. "Я уверена", проговорила она со вздохом. что дело не в том. Патанда откашлялся и поспешно добавил: "Мне просто хотелось выяснить, насколько хорошо ты помнишь семидесятые годы". "Да, это будет долгая песня". "Наверное, достаточно хорошо". "И что? Маурицио Соботини". Как зазвенел колокольчик. "Мм, нет. Правильно. Он никогда не был широко известен, потому что его дела ни разу не дошли до суда". И тем не менее, этот человек в те времена являлся активным участником движения левых экстремистов и участвовал в террористических акциях, направленных на свержение капитализма. Ты, несомненно, помнишь те дела. Флавия терпеливо кивнула. Принесли еду. Ботанда начал с аппетитом есть. Флавия ткнула пару раз вилкой. Через несколько минут не выдержала, спросила, «Ну и что дальше?» Ну, конечно, конечно. Это звался Батандо, вытирая с губ следы трюфельного соуса. В октябре 1979 года я недавно читал досье, потому указываю точную дату. Он совершает ограбление банка в Турине. Один, потому что, кажется, никогда никому не доверяет. Ограбление весьма необычное. Он в маске, размахивая пистолетом, кладёт людей на пол. заставляет выдать деньги, а затем эффектно разбрасывает их по залу, рекламируя стихи о грядущей революции и угощает всех шоколадными конфетами, после чего раскланивается и уходит. Ботанда замолчал, пока официантка убирала тарелки. Потом наполнил бокалы. «Шоколадные конфеты», — подала голос Флавия. «И маска. Тогда папа Римского. Парень не лишен чувства юмора. В полиции его номинально числили террористом, но в акциях самых опасных группировок он участия не принимал. Знал всех, но находил их пафосную одержимость скучной. Они в свою очередь считали его слишком эксцентричным, капризным, в общем, не заслуживающим доверия. Но в любом случае подобные выходки едва ли могли быть оставлены без внимания. Однако перед судом он так ни разу не предстал. Странно. Да. Но в России об этом ни слова. И вскоре он становится музейным грабителем со слабостью к итальянским пейзажистам XVII века? Нет, он становится художником, авангардистом. Создаёт перформансы, Пренебрежительный тон Батанды не удивил Флавию. Таковы его художественные вкусы. Если похищали какую-нибудь картину, написанную после 1850 года, он обычно восклицал: "Туда ей и дорога". Особенно успешным собетине не стал, продолжил генерал. Тяжеловесный, жёсткий стиль с уклоном в социальную критику в наши циничные времена воспринимается немного фальшивым. В галерее его пустили скорее из ностальгии, чем из-за серьёзного отношения к тому, что он делал. Чудак, не более. Те, кто тратил на него деньги, были одного с ним поколения. И покровительство террористу, пусть даже не первой молодости, у нас по-прежнему в некоторых кругах считается престижным. Так вот, осенна него не полна. Ведь ко всем серьёзным акциям он имел косвенные отношения, но типаж для твоего фигуранта подходящий. Работает один эксцентричен, любитель создавать пародии на преступления, надевает маски великих и наконец шоколадные конфеты. Плюс не очень удачная карьера художника и возможность получить большие деньги. Флавия кивнула. Несомненная информация ценна. Я собирался копать дальше, а потом приподнести тебе на тарелочке произнес батандо почему-то с досадой. Думал, это будет моей лебединой песней. И поверь, даже и не помышлял, чтобы приписать себе какие-то заслуги. Финальный бросок перед уходом в отставку. Но, к сожалению, в общем, я решил позвонить премьеру. Сказал, что беру всю ответственность на себя. Хотеял оградить тебя от неприятностей, но Сабаудо был непреклонен. Я убеждал его, что я, ну, вернее, мы, если хоть чуть-чуть повезёт, вполне способны вернуть картину без всякого выкупа. И в ответ он строго предписал и мне и тебе не вести никакого расследования. Заплатите деньги, получите картину и забудьте. Сабаудо дал ясно понять, что любая самодеятельность будет наказана. Я думаю, он как огня боится огласки. Хм. Вот именно, согласился Батандо. Свати не, разумеется, скрылся. А как же? Вряд ли ты его застанешь дома. Но почему вы мне сразу не рассказали? Батандо опустил голову. Ты права, дорогая. Мне, конечно, следовало тебе всё рассказать. Хотя разве это имеет значение? Флавия грустно усмехнулась. Наверное, нет. Просто в последнее время получается так, что я обо всём узнаю позднее всех. Теперь нам остаётся лишь найти деньги и выкупить картину. Она тяжело вздохнула и поведала генералу о том, что произошло утром. Значит, у тебя в кабинете стоит чемодан с тремя миллионами долларов в сейфе, и ни чемодана, а картонная коробка. Где эти деньги? неизвестным. Очевидно, их прислал кто-то близкий к премьер-министру. Больше никаких версий у меня нет. Когда обмен? Думаю, через пару дней этим займусь я. Она хотела возразить, но генерал твёрдо заявил: "Флавия, так будет лучше. В случае неудачи обвинят не тебя, а меня. Обмен назначай на пятницу". Почему на пятницу? В пятницу Я официально ухожу в отставку. Осторожность не помешает. Даже если дело провалится, отобрать у меня пенсию они не смогут.